Глава шестая. Наши дни. Хрустким, как яблоко утром, когда восточный небосклон подсветили розовые и золотые лучи, Будин повесила на плечо сумку и пошла к конюшне. Она слышала, как куда куры возле ворака дворняшки Честер и Клайд устроили утреннюю возню. Они тут же помчались к ней, высунув языки с веселыми глазами, Словно месяц ее не видели. Ни не может так развеселить человека в начале дня, как пара безумно довольных собак и Бодин с удовольствием чесала и гладила их, пока они не возобновили свой поединок. Она помахала рукой одним работникам и поговорила с другими, которые убирали навоз в конюшне. Увидев Колина, Бодин остановилась. В куртке из овчины В удобных разношенных сапогах и темном стецене он прилаживал седло на спину красавца Сандауна. Хочешь прокатиться? спросила она. Он оглянулся. Сандауну нужно размять ноги, и я могу сегодня поработать на нем на комплексе. Он настоящее сокровище. Если хочешь, мы его можем взять на баланс. Нет необходимости. Пока Колин затягивал подпрогу, Сандаун повернул голову и снял шляпу с его головы. Что я говорил тебе? Сандаун просто высунул голову за низкую дверцу и протянул Бодин шляпу. Ой, спасибо. Какая хорошая шляпа. Она перестанет быть хорошей, если он и дальше будет с ней играть. Тебе что-то нужно? У меня есть всё, что мне нужно, а вот и моя лошадь, которой тоже требуется размяться. Я поеду на ней сегодня на работу. Утро подходящее. Я подожду тебя. Можем поехать вместе. Вы Вывернёте мне мою шляпу, босс. Отдав ему шляпу, она повернулась, чтобы пойти к Лео, и услышала позади голос раздосаданного Колина. Ладно тебе, перестань. Надевая седло на Лео, она размышляла, может ли обучить его парочке трюков. Он любит морковку и мятные сладости, так что она попробует его подкупить. Она услышала смех работников и поняла его причину, когда вывела Лео. Сандаун сидел на бетонном полу в проходе, причем выглядел прямо как человек, усевшийся в кресле, а Колин прислонился к двери денника. И что то изучал на дисплее телефона? Эта лошадь переплюнет всех, крикнул один из работников. Точно переплюнет, будь я трижды проклят. Колин поднял голову и улыбнулся Бодин. «Готова?» Да, а ты? Колин выпрямился и взял Сандауна под устцы. Пошли. Конь вскочил на ноги с такой же ленивой грацией, как и его хозяин. После краткого знакомства, немного пофырков, лошади вероятно решили, что могут общаться друг с другом. На дворе Бодем вскочила в седло. У меня есть подходящий маршрут, чтобы Лео хорошенько пробежался. Отлично. Сначала лошади шли шагом, чтобы разогрелись мышцы. Занимался день и небо из розового стало голубым. Лёгкий ветерок, попури попурри запахов снега и хвои, шевелил морозный воздух, овивая лицо Бодин. У тебя была возможность посмотреть на расписание, спросила она у Колина. Угу. Я понял, что кузнец придёт завтра, а ветеринар послезавтра. Я познакомлюсь с ними. Новичок выходит на работу сегодня утром. Так что буду присматривать за ним и проверю, правильно ли мы сделали, взяв его. На следующей неделе день благодарения. Я в курсе. На длинные выходные приедут семьи и группы. Я подумала, мы могли бы попробовать то маленькое шоу, если ты не возражаешь. Просто небольшой бонус для приехавших к нам людей без всякой предварительной рекламы. Что ж, посмотрим, как пойдёт дело. Я включу этого расписания. Они съехали со склона, миновав узкий овраг, и снова поднялись в гору. Стада оленей неслышно, словно лесные призраки, проскользнуло мимо них. Верхушки сосен шелестели на ветру. Пора им размять ноги. Бодин пустил Лео быстрым галопом. Холодный ветер хлестал ее щеки. лошадиные копыта стучали по дороге. Лео держал уши торчком, голову вскинул, показывая хозяйке, что наслаждается прогулкой не меньше, чем она. Колин скакал рядом, и его мерин выровнял свой бег с Лео, словно они были в одной упряжке. На развилке дороги Бодин повернула направо и чуть сдержала Лео. Теперь он бежал легким галопом, а вскоре перешел на рысь, наслаждаясь верховой прогулкой воздухом ясным утром. Она откинула за плечо свою длинную косу и решила, что хочет покататься еще. Мы можем подняться вверх по тропе и проехать вон там. Она показала рукой дорогу между деревьев, отмеченную фирменным трелистником Bodin Resort. Это совсем зимняя прогулка, мы покроем еще одну приличную дистанцию, а потом разъедемся. Показывай. Мы с Чейзем иногда ездили по этим тропам еще мальчишками. Когда ваш отец отпускал его на пару часов, помнится, тогда вы построили те домики, мимо которых мы только что проехали. Сейчас тут совсем тихо, и их даже трудно заметить. Они поднялись в гору, где сугробы были выше, а на ветвях лежали снежные шапки. Возле тропы Бодин заметила следы оленей, лисицы и комочки помёта. Тут иногда пахнет дымом, добавила она. Из домиков, где отдыхающие топят печки, но чаще всего воздух чистый. Почему ты предпочла офис лошади? Я хорошо справляюсь с делами, она повернулась и посмотрела на Кола. Я умею работать с лошадьми, но ведь таких умельцев полно. Мне нравится управлять всем процессом и добиваться, чтобы все шло гладко день ото дня. Или делать так, чтобы все выглядело благополучно, хотя там, где гости не видят, мы еле сводим концы с концами. И еще, пожалуй, мне нравится, что я никогда точно не знаю, с кем столкнусь предстоящим днём, но при этом я составляю план работы жму на кнопки и потому в основном представляю то, что будет, и уверена, что справлюсь и с остальным. Она снова повернулась к нему, когда тропа пошла под гору. Конечно, я скучаю по лошадям, по общению с ними. Теперь вот решила ездить верхом на работу чаще, чем раньше. Оно похлопало лео по шее. Гости удивятся, когда увидят, генеральный менеджер приехала на лошади. Это задаст тон. Всегда думаешь о них? О да, постоянно. Они снова выехали на дорогу. Засмеявшись, Бодин обратилась к Колину. Мой мозг всегда чем-то занят, Скиннер. Я люблю ездить верхом, и на время выбрасывать все из головы. Ты готов еще раз прокатиться галопом? Милая моя, я всегда готов к галопу. Не сомневаюсь. Она крикнула: «Ча!» и Лео рванулся вперед, и снова Колин повел своего коня в том же ритме и с такой же скоростью. Бодин была рада, что выбрала длинную кружную дорогу, и она не жалела, что потратила на прогулку больше времени. Повинуясь порыву она повернула в сторону от Бодинтауна. Еще несколько минут прогулки прежде, чем она войдет в офис и приступит к делам. И когда она сказала себе, что пора остановиться и поехать назад, то вдруг заметила на обочине дороги автомобиль, мимо которого чуть не проехала мимо. Нам нужно, начала она и тут же спохватилась. Постой-ка, похоже, это машина Биледжин. Она подъехала ближе. Да, её. Ее... Кто такая Биледжин? Она работает в салуне. барменша-официантка. Бодин спрыгнула на дорогу. Она должна была работать в позднюю смену. Надо проверить. Похоже, у неё поломка. Нахмурившись, она посмотрела через стекло и почувствовала укол тревоги. Ее сумочка лежит на сиденье. Она никогда бы не оставила так сумочку. Подожди. Колин спешился, протянул бодин по воде обеих лошадей и обошел вокруг машины. Бодин вытащил из кармана свой телефон и стал искать в нем номер Билли Джин. Бо, постой, постой. Я звоню ей, может она просто Бодин замолчала, услышав фрагмент хита Майкла Джексона. Визитную карточку Билли Джин. Это её звонок. Это её звонок. Что? Телефон валяется на снегу вон там. И похоже, кто-то шел через сугроб к тем деревьям. Она не могла, пробормотала Бодин, хотя видела так же ясно, как и Колин. Глубокие следы от ног на снегу и полосу от волочения чего-то большого. Потом она увидела больше. И её взгляд упал на темно синее пятно, куртку, выделявшуюся на белом фоне, и она кинулась в снег и побежала туда, прежде чем Коля успел ее остановить. Бо, черт побери, постой. Она ранена, она ранена. Он схватил ее за локоть, потащил назад. Стоя по колену в снегу, они боролись. Наконец она выдернула руку и ударила его кулаком по лицу. Отпусти меня, чертов негодяй. Она ранена. У него не оставалось выбора, и он обхватил ее обеими руками. Бо, она не ранена. Перестань, немедленно прекрати. Ты ей уже не поможешь. Бозых леснули ярости страх. Убери от меня руки. Клянусь, я убью тебя. Он обхватил ее еще крепче. Ты не должна дотрагиваться до неё, слышишь? Ничего хорошего ты не сделаешь, а вред будет. Она умерла, бо. Она умерла. В отчаянии она сопротивлялась еще несколько секунд, била его, потом затихла. Он одеражало всем телом, пар от дыхания вырывался из его рта, его уносил ветер. Я должна посмотреть. Я не стану прикасаться к ней, если я должна посмотреть, отпусти меня. Он разжал руки и отодвинулся в сторону, больше не заслоняя от нее тело женщины. Мне жаль, бо. Мне очень жаль. Анна. Анна умерла. Слова Колина эхом отдавались в Бодин. Их жуткая правда поразила ее сердце, всю ее. Она ударилась головой о тот камень. Она ударилась головой. Как много крови она. Отпусти, я в порядке, отпусти. Он разжал руки, и она, не отрывая глаз от лица Билли Джин, Снова взяла ее телефон. Колин, ты наберешь 911. Может, ее голос и был хрипловат, но он звучал ровно. Сделай это, я вызову нашу охрану, чтобы чтобы перекрыть эту трассу, перекрыть, чтобы никто тут не проезжал. Давай вернемся на дорогу и сделаем это там. Я не оставлю ее. Ей надо было думать, предпринимать что-то. Слава богу, час для приезда и отъезда гостей был еще ранний, но многие сотрудники, жившие в окрестностях, пользовались этой дорогой. Она приказала охране перекрыть трассу на полмили в обе стороны для всех, кроме полиции, и позвонила одному из сотрудников комплекса, попросив привести ключи от ближайшего свободного домика. Я не буду объяснять им причину. Стоя по колено в снегу, Будин смотрела на телефон. Пока рано. Позвоню родителям. Им нужно знать, но родители Белиджина, они живут возле Хелены. Нет, нет. Она прижала ладонь ко лбу, чтобы сконцентрироваться. Ее мать живёт возле Хелены. Родители в разводе, отец. Я не помню. У нее есть где-то брат на флоте. Нет, нет, в морской пехоте. Колин ничего не сказал, и она рявкнула: "Это важно. Понимаю. Мы не были с ней знакомы, Бодин, но это не значит, что я не понимаю, как это важно. Шериф уже выехал, и ты можешь сказать ему, как связаться с ее семьей. Я сама должна поговорить с ними. Внутри у нее все горело, все пересохло, обуглилось. Она работала у нас. Она была одной из нас. Я тоже должна с ними поговорить. Кто-то гнался за ней, видишь? Она посмотрела на следы в снегу, где кто-то гнался за билит джин, и где потом прошел Колин, чтобы остановить ее саму. Я тут наследила», — пробормотала она. Бросилась прямо к ней, и могла бы схватить ее, приподнять, если бы ты меня не остановил. Это место преступления, вот что. Я знаю достаточно и понимаю, что нельзя было ходить возле места преступления. Ты увидела лежавшую на снегу женщину, ты увидела кровь. Ты думала о ней, а не о неотчёртовом месте преступления. Думала о ней, о знакомой сотруднице, женщине с заливистым смехом. Нет, совсем не думала. Призналась себе Бодин. Она больше не позволит себе такого. Я все испортила. Всегда можно что-то испортить, и я испортила. Она тяжело вздохнула и только после этого взглянула на Колина. Взглянув, увидела, что у него под правым глазом появился синяк. Извини, я тебя ударила. Мне стыдно, честное слово. Ты не первая, и не думаю, что ты окажешься последней. Но она всё-таки дотронулась до синяка кончиками пальцев. Приложи лед к нему, когда мы домик. Надо взять ключи от домика, когда их принесут Майку охраннику. Думаю, полицейским понадобится домик. Они будут записывать наши показания, может, поговорят с теми, кто видел барменшу, когда она закрывала салон. Думай, думай, приказала она себе, хотя у нее все внутри дрожало. Составь план, выполняй его. И я не знаю, что еще. Кажется, я не могу привести в порядок свои мозги. С того места, где я стою, мне кажется, что они у тебя работают нормально. Может, ты пройдешь и посмотришь, передали ли ключи Майку? Ты не оставишь ее, я не оставлю тебя Бодин вернуться на дорогу вон туда не значит оставить несчастную женщину Бодин оглянулась. они бросили лошадей просто кинули их на дороге ты прав надо присмотреть за лошадьми согласилась она и нужно отвезти их в спорткомплекс когда мы закончим дела с полицией Ты можешь поехать на сандауне и заодно отвезти Лео. Я все сделаю. Взявшись за поводье, Колин оглянулся на звук приближавшегося автомобиля. Он отвел лошадей подальше, радуясь, что полиция прибыла быстрее, чем он рассчитывал. Больше всего ему хотелось увести отсюда Бодин, чтобы она не стояла в снегу, глядя на тело мёртвой сотрудницы. Черный пикап с эмблемой шерифа округа на боку остановился в нескольких футах от машины Билли Джин. Из него вылез мужчина, широкоплечий, спортивного сложения, в кремовой шляпе на коротких волосах соломенного цвета, с квадратной челюстью и тонкими губами. Зеркальные очки скрывали глаза, но Колин помнил, что они холодные и голубые колючие. Мужчина повернул голову и десять секунд смотрел на Колина, потом направился к Бодин. «Черт побери, подумал Колин. Он привязал поводы к ветке и пошел вслед за прибывшим. Это Билли Джин Янгер, сообщила Бодин. Она наша барменша. Гаррет клиенток кивнул. Шериф выехал. Мне нужно, чтобы вы оба остались. Я слышал, что ты вернулся, Скиннер. Что ж, хотя бы не шериф. А я не слышал, что ты помощник шерифа. Бодин велело доставить ключи от ближайшего домика. Я хочу отвезти туда ее и лошадей. вы останетесь здесь, пока я не разрешу уйти. Он взглянул на часы и сапоги Колина. Ты пошел прямо туда и наследил на месте преступления. "Это я сделала", торопливо вмешалась Бодин. "Я увидела ее и не подумала ни о чем, просто бросилась к ней". Колин остановил меня. "Я виновата, Гаррет. Это вышло спонтанно. Тебя можно понять. Ты дотрагивалась до неё?" Колин остановил меня прежде, чем я добежала. Я видела, ясно было, что она мертва, но я просто не помнила себя. Ее телефон лежит на дороге с той стороны от машины. Добавил Колин. Мы его не трогали, помощник шерифа. Мне действительно хочется зайти в помещение и сесть. Может, выпить воды. Бодин сделала пару шагов ровно столько, чтобы встать между двумя мужчинами в явно сгустившейся от напряжения атмосфере. Меня немного трясёт. Как ты думаешь, Колин может спуститься вниз, где Майк по моему приказу блокирует дорогу и взять ключи? Мы будем там в большом верхнем домике. Нам не хотелось оставлять ее одну, но раз ты теперь здесь, отправляйтесь. Но я не хочу, чтобы вы рассказали кому-нибудь об этом, пока мы не возьмёмся за дело. Спасибо. Спасибо тебе, Гард. Они перешли через проезжую часть, взяли лошадей и повели их вверх по дороге. Ты играла на нём как на скрипке. Бодин вздохнула. Я не люблю прикидываться слабой девушкой, но совсем забыла, какие вы оба упертые. — Нет, тут другое я лишь отбивался. Она уловила холодок в его голосе и вздохнула. "Может и так, но я не вижу смысла состязаться в дальности струи, когда в 20 шагах от вас лежит билит джин. Раз уж я взяла на себя роль слабой девушки, ступай и отведи лошадей к Майку. Попроси его, чтобы он вызвал кого-нибудь за ними. А я подожду тебя на веранде в кресле качалки». За полчаса ожидания она разожгла огонь в очаге и сварила кофе и прошла две мили, расхаживая вокруг домика. Ее нервам не пошло на пользу, когда вместо шерифа в домик вошел Клинток. Я понимаю, Бо, что тебе сейчас тяжело. Посиди немножко, ладно? Скоро я возьму у тебя показания. Сначала мы поговорим на веранде со Скинером. Шериф тут Я видела в окне его машину. Правильно, у всех свои задачи, как и у меня. Скиннер. Он постучал пальцем по двери и вышел. Не провоцируй его, предупредил Бозин. Даже мое дыхание будет его провоцировать, ответил Колин. Он вышел? Клинток кивнул ему, опираясь о столбик террасы. Давай выслушаем твою сторону. Интересная формулировка. Мы ехали на работу, начал он. Вы с Бодин, вы часто так делаете? Впервые. Ведь я недавно вернулся и официально приступил к работе на комплексе вчера вечером. Сдвинув на нос очки, Клинток направил поверх них жесткий взгляд. Я слышал, что ты работаешь на Ранче Бодин. Всё меняется. Тебя уволили? Бодин попросила не провоцировать его, а ведь так соблазнительно это сделать. Зная, как подеть к Линта, Коколин еле заметно улыбнулся. Логика говорит, что если бы меня уволили, то я бы не работал на комплексе. Мы ехали на работу. Повторил он еще раз. Её это была идея совместная. Я намеревался поехать на лошади, она намеревалась поехать на лошади. Оказалось, что мы намеревались сделать это одновременно. Похоже, вы совершили большой круг. Можно и быстрее доехать верхом от ранчо до комплекса. Мы хотели прогуляться. Кто выбрал маршрут? Бодин Губы Клинтока беззвучно дрогнули. Лжец. Угу. Насколько хорошо ты знал Билит Джен Янгер? Я вообще ее не знал. Не был с ней знаком. Неужели? Теперь Клинток сунул большой палец за ремень. Ты работаешь на комплексе, но никогда не видел ее?» Правильно? Если учесть, что я только на днях начал там работать. Где ты был этой ночью, Скиннер? Я живу на ранчо Бодин, там я и был. В бараке? Нет, в хижине. Медленно кивнув, Клинток шагнул ближе, вторгаясь в личное пространство Колина. Значит, один почти все время Мы с Бодином вчера вечером разговаривали и пили пиво. Она уговаривала меня заменить Эйба Коттера на несколько месяцев, пока он будет в отъезде. Вместо того, чтобы попятиться назад, Колин нарочно подвинулся вперед. Ты серьезно пытаешься повесить на меня то, что случилось с той девчонкой, Клинтак? Неужели ты не изменился? Я знаю, кто ты такой, каким всегда был. Это Билли Джин подбила тебе глаз, когда ты на нее напал? Я никогда не был знаком с Билли Джин, А глаз мне подбила бо. Интересно, с чего бы это? Спроси у неё сам. Спрошу, не сомневайся. Скривив губы в злой усмешке, клинтак постучал пальцем по груди Колина. Ты вернулся пару дней назад. И вот у нас уже убийство женщины. Ты вернулся пару дней назад и хочешь, чтобы я поверил, что ноги твои еще не было в салуне, и что ты не завязал знакомство с симпатичной женщиной, работавшей в баре. Я могу отличить собачье дерьмо, когда его понюхаю, Скиннер. Похоже, ты так часто наступаешь в него что только оно тебе везде и мерещится. Возле крыльца есть скребок. Очисти подошвы и не оставляй за собой вонючих следов. Лицо Клинтако покраснело как варёная свекла, А такая перемена, Колин знал это по опыту, предшествовало удару кулаком. Давай, продолжай. Холодно и спокойно сказал Колин. Мы уже знаем, что у тебя в программе. Клинтек скрипнул зубами. Колин мог поклясться, что он это услышал, но помощник шерифа дал задний ход. Можешь пока идти работать, только не строй планов насчет каких-нибудь поездок. Я пойду вместе с Бодин. Сказал же тебе, проваливай. Колин небрежно прошелся по веранде и сел в одно из кресел-качалок. Теперь скажи мне, какой закон я нарушил? Правая рука Клинта сжалась в кулак. Скоро я разберусь с тобой. Придет время. И он вошел в домик, оставив Колина на веранде. Кофе будешь? сразу спросила Бодин. Не откажусь. Клинток все еще с красными пятнами на щеках сел за длинный кухонный стол. Ты знала, что у Белиджин вечерняя смена и что она уйдет поздно. Да, она работала вечером, но я не знаю точно, когда она ушла, но скорее всего после полуночи. Мы оставляем это на усмотрение сотрудников, если они готовы работать ночью. Может, в час ночи. Так что я могу лишь сказать, что она ушла из бара между половиной первого и половиной второго. Она поставила перед ним кофе и села сама. Гаррет, мне нужно сообщить об этом моим родителям и кому-то из сотрудников комплекса. Немного позже. Сейчас на дороге выставлены наши люди, и ты сможешь отпустить своих охранников, как только я получу твои показания. Ладно. Значит, ты сегодня ехала со Скинером такой дорогой. Это он попросил тебя поехать кружным путем?» Нет. Я хотела, чтобы моя лошадь хорошенько пробежалась. Я больше недели не ездила на ней. Вот почему я вышла сегодня из дома раньше обычного. А когда увидела, что Колин тоже седлает своего коня, мы поехали вместе. Это была его идея. Господи, не знаю, Гаррет. Она устало провела пальцами по волосам. Это получилось само собой, ведь мы уезжали одновременно и направлялись в одно и то же место. Ладно, но послушай. Она отбросила маску слабой и беззащитной девушки. Я знаю, что ты ужасно не любишь Колина. Но сейчас речь не об этом, черт побери. Мы вместе выехали, и я решила, как мы доедем до комплекса. Мне нужна была хорошая прогулка, и мы уже неплохо развеялись, но мне захотелось проехаться еще немного. Вот я и выбрала дорогу, где можно скакать галопом, и вдруг заметила машину Билли Джин. Сначала я не подумала ни о чем плохом, просто решила, что у нее заглох двигатель, и она попросила кого-то подвести ее домой. Но потом я увидела на сиденье ее сумочку и забеспокоилась. Позвонила ей с моего телефона на всякий случай. И она не могла говорить дальше, встала и налила себе воды. Я услышала, мы услышали, как зазвонил ее телефон. Я знаю ее рингтон. Телефон валялся на дороге в снегу, и тогда я увидела. Я посмотрела туда, куда она могла деться, уйти с дороги или убежать, и заметила ее куртку, увидела ее саму. Я уже сказала тебе, что у меня была спонтанная реакция, я кинулась к ней. А Колин схватил меня и велел остановиться сказал, что я уже ничем не смогу ей помочь. А почему он так решил? Господи Гары, да это было видно. Сквозь усталость и дурноту в ней прорывался гнев. Я просто не хотела видеть, понимать это и вырывалась из его рук, даже ударила его, но он держал меня, пока я не успокоилась. Я не знаю, почему ты позволяешь идиотской школьной вырожде влиять на твои выводы, но заявляю тебе со всей уверенностью, черт побери, что Колин Скиннер не имеет никакого отношения к убийству Билли Джин. Я выполняю свои обязанности. Клинток встал. И раз ты не можешь мне сказать, что знаешь, где был Колин Скиннер, Когда это случилось с Билли Джин, я буду предполагать то, что должен предполагать. Ты будь с ним осторожнее. А сейчас можешь ехать на работу, раз ты туда собиралась. Шериф сам приедет и поговорит с тобой, когда освободится. Он вышел, а Бодин схватила со стола кофе и вылила его в раковину. Дерьмо собачье. Скотина с яйцами, ему бы только длиной помериться. Она резко повернулась, когда вошел Колин, не желая ничего слышать. Ладно. Вы оба хотите сцепиться рогами и биться до последнего? Погибла женщина, черт побери. Моя сотрудница, я принимала ее на работу, она мне нравилась. У нее есть семья и друзья. Конечно, конечно. Попытался успокоить ее Колин, когда она вся дрожа закрыла лицо руками. Он подошел к ней и обнял. На этот раз она не сопротивлялась, лишь на миг застыла, потом расслабилась и прислонилась к нему. Она была моей подругой, подругой. Мне очень жаль. Он поцеловал ее в висок и погладил по спине. Мне хотелось бы сказать что-то еще, но нечего. Я должна что-то сделать. Я чувствую себя лучше, когда знаю, что делать. Надо немного подождать. Это тоже действие. Не люблю плакать. Плакать не значит что-то делать. Нет, ты не права ты отпускаешь что-то, чтобы наполниться чем-то другим. Может быть. Но она повернула голову как раз в тот момент, что и он. Их губы встретились, врезались друг в друга, как думала она потом. В самом деле, просто врезались, неожиданное случайное происшествие. Может, они застыли на несколько секунд, Но это был совсем не поцелуй. Он даже близко не был похож на поцелуй. Она отпрянула. Это это так непорядочно. Случайно получилось. Испытывая одновременно разочарование и смущение, она взмахнула руками, вытерла мокрые щеки и отступила. Не ты, ни я этого не хотели. Просто так вышло. Ужасное утро, ужасное. Мне срочно нужно в Бодинтаун. Моя мать наверняка уже там. Надо рассказать ей об этом. Нам надо Господи, нам надо придумать, что мы скажем всем. Она прижала к глазам подушечки пальцев. А тебе пора в спорткомплекс. Там сейчас не хватает рабочих рук. Почему я не могу позвонить Чейзу и рассказать о случившемся? Тогда он и твой отец приедут сюда. Ты ведь собиралась рассказать об этом всей семье. Тяжело вздохнув, она уронила руки. Ты прав. Прав, и мне следовало подумать об этом. Пускай Майк нас отвезёт. Клинт сказал, полиция уже блокирует дорогу. Она на мгновение закрыла глаза, потом снова распрямила плечи. Ладно. Я знаю, что мне делать. Поехали.